Глава 23. Мыши в тетрадке. В холле школы, где проводилась олимпиада, пахло капустой, не вареной, а той, что мама по воскресеньям рубит на засолку. С кухни слышится тук-тук, и по коридору медленно ползет удушающий острый запах. Но кто квасит капусту в школе? Желудок скрутило. Позавтракать перед выходом я не успела. Я и проснуться-то не успела. В автобусе слушала песенки, которые скачала накануне для Даны. Спросонии я плохо разбирала слова, только ритм: тум-тум, ча-ча-ча. Энергичные песни, как и сама Дана. При виде хмурой Ольги Сергеевны и девочек в холле школы, я быстро вытащила наушники и спрятала их в карман. одной из девочек, высокую, очень худую, с длинным тонким носом я знала. Ее звали Таня Сорокина, и она училась в одиннадцатом классе. Мы виделись на чаепитии у Ольги Сергеевны. Наша англичанка иногда устраивала у себя дома 5 o'clock, делала бутерброды с огурцом, пекла кексы, в которых было столько изюма, что он даже вываливался на блюдечко, заваривала чай и приглашала тех, кто особенно отличился. Я запомнила Таню, потому что она, как и я, боялась вставить слово в умный монолог Ольги Сергеевны и налегала на кексы. Сейчас Таня была бледной, ни на кого не смотрела и только шептала что-то себе под нос. Странное. Почему олимпиада вызывает такое волнение? Ольга Сергеевна оделась во все серое, словно гувернантка из романа Шарлотты Бранте», который она читала нам вслух во время чаепития. Хмурилась она не из-за моего опоздания, а потому что нас не пускали в школу. Низенькая пухлая техничка в синем халате с выцветшим воротником Полная противоположность изящной Ольги Сергеевны, чья талия была перетянута черным блестящим поясом, сидела за конторкой охранника и ворчала: "Не знаю, вот. Нет на вас пропуска. Вот охранник придет и скажет, вот, пускать вас или нет. Вот. Как нет пропуска?" с трудом сдерживаясь, восклицала Ольга Сергеевна. "Через пять минут начала олимпиады, пустите." А вот не пущу. Вот. Яростно возмущалась техничка, и ее пухлые щеки шли красными пятнами. Сначала вот таких вот пускают вот, а потом по школам, ЧП, вот. "Володя!" закричала Ольга Сергеевна и кому-то отчаянно замахала. По коридору, который соединял учебное помещение школы со столовой и спортзалом, брел лысаватый дяденька. Его держала под руку старушка. Смотреть на нее было жутко, на спине возвышался самый настоящий горб. Сразу захотелось распрямить плечи и глубоко вдохнуть. "Володя", нетерпеливо повторила Ольга Сергеевна и помахала рукой в черной замшевой перчатке. Дяденька, который внимательно слушал старушку, кивая ей, поднял голову и улыбнулся. "Оля, Он негромко извинился перед старушкой, которая, судя по кружевной блузке и черному пиджаку, была учительницей, и, высвободив руку, направился к нам. А пожилая учительница близоруко вглядывалась в нас и что-то ворчало. Дяденька был тоже одет во все серое, но если изящное пальто Ольги Сергеевны выглядело дорогим, Благодаря своему благородному мышиному оттенку, как говорит моя мама, то цвет костюма у дяденьки, опять же по маминому выражению, отдавал зеленью, отчего его владелец выглядел беднее и проще нашей англичанки. Ну что, привезла своих викингов штурмовать наши земли?» — спросил он, приблизившись к турникету. Две дрожащие одиннадцатиклассницы и я, витающая в облаках, вряд ли мы напоминали рыжебородых свирепых завоевателей. Но между Ольгой Сергеевной и этим Володей продолжался какой-то давнишний разговор-игра, прислушиваясь к которому, я поняла, что он преподает английский в этой школе. Не пускают нас, пожаловалась Ольга Сергеевна. Да проходите, кому вы тут нужны? проворчала техничка. Не успел приятель Ольги Сергеевны повернуть голову. Бахилы только наденьте, вот. Пожилая учительница покачала неодобрительно головой и двинулась дальше. Похоже, этот Володя тут всем нравился, хотя глаза у него были как у богомола, огромные и на выкоте, как будто не настоящие. Прекрасно выглядишь, негромко сказал он Ольге Сергеевне. Она коротко улыбнулась ему, а потом велела: "Веди же скорее нас в класс, Володя, опоздаем. Я с тобой не сяду", неожиданно прошипела Таня и ее подружка. "Спишишь у меня, как в тот раз. Я даже опешила. Вот так пламя ненависти". А Таня лишь кивнула и заправила за ухо выбившуюся прядь волос. Ее руки дрожали, Ольга Сергеевна представила нам своего приятеля, как профессора Коваленко, и мы помчались по коридорам все дальше и дальше от запаха капусты. Когда мы пришли, все парты были заняты, кроме первых. Понятно, дураков нет. Сидеть под носом у учительницы молодой, но при этом одетой как бабушка, в темную клетчатую юбку, в черную жилетку, расшитую красными нитками. На голове ее красовался пучок, на носу очки с толстыми стеклами. Ее хотелось назвать Катушка, сама не знаю почему. Танина подруга углядела свободное место рядом с каким-то парнем на последней парте и толкнув меня, ринулась туда. «Сядешь со мной?" предложила я Тане. Таня, с обреченным видом, кивнула и осторожно, будто боялась, что под ней рухнет стул, села за первую парту. Ольга Сергеевна и ее профессор Коваленко оживленно болтали у двери. "Если твои победят, приглашаю тебя на кофе венской обжарки», — любезничал профессор. "Начинай варить его", скупо улыбаясь, отвечала Ольга Сергеевна. "Я сегодня самых сильных привезла". Таня скривилась. "Ты чего? Не выдержала я". "Я мало готовилась", прошептала она. "Ха, я вообще не готова и не переживаю". Ты не переживаешь, потому что в этой олимпиаде в основном то, что в десятом проходит, возразила Таня. Мы грамматику вообще не повторяли. Покосившись на смеющуюся Ольгу Сергеевну, Таня добавила: "Она меня убьет». Катушка глянула куда-то за наши спины, а потом обратилась к Ольге Сергеевне: "Извините, не могли бы вы продолжить вашу беседу в другом месте?" И Ольга Сергеевна, и профессор Коваленко прыснули как подростки, а потом, посерьезнев, кивнули и удалились. Ольга Сергеевна на прощание шутливо погрозила нам пальцем, от чего Таня еще больше помрачнела. Глупость все эти олимпиады, тихо сказала я. Только тешит учительское самолюбие. Таня удивленно повернулась ко мне. Они проверяют, хорошо ли ты знаешь язык, возразила она. Глупости, повторила я. Допустим, такое задание: перевести на английский язык звуки животных. Получается, если ты сможешь сказать, что овца блеет, а собака лает, ты владеешь английским? Ну да, кивнула Таня. Надо владеть языком так, чтобы быть в курсе всех мелочей. Все мелочи помнить невозможно. Учителя лучше знают, какой материал нам давать, стояла на своем Тане. Не всегда, тихо сказала я. Тихо, потому что к нам приближалась катушка с листочками в руках. Откуда тебе знать, не унималась Таня. Катушка отошла, вручив нам задание. Ты что, учительница? Да, гордо сказала я. И у меня неплохо получается преподавать язык. Таня покосилась на меня с сомнением. И кому ты преподаешь? — Неважно, уклончиво ответила я. Одной особе. Давно? Ага, легко соврала я. Таня приподняла брови, а потом вздохнула. А я думала, только после института можно. Да это просто разошлась я. Приходишь к человеку домой и болтаешь с ним на иностранном языке. Ого, округлила глаза Таня, уставившись на меня и забыв о задании. Не знаю, что на меня нашло. Мне хотелось произвести на Таню впечатление, а еще меня так все раздражало: и голод, и запах капусты, который проник и в класс. Больше всего раздражало кокетство Ольги Сергеевны с этим Володей. Ей, понимаешь ли, перед ним захотелось порисоваться, а мы как рабы на галерах должны писать ответы на дурацкие задания, остерегаясь удара кнута. далой страх перед учителями так что учителем может стать каждый продолжила бахвалиться я стоит только захотеть таня не сводила с меня глаз и я наслаждалась ее вниманием страх перед учителем похож на шнурки на ботинках вещала я шепотом. завяжи потуже и иди себе спокойно куда хочешь Девочки, строго сказала Катушка, возвращаясь на свое место перед нами. Что за разговоры? Таня вздрогнула и уткнулась в свой листок. Я ответила Катушке спокойным взглядом, но она торопливо достала из кармана жилетки мобильной и принялась что-то на нем набирать. Тогда и я придвинула к себе листок. Первое задание гласило: перевести на английские глаголы лаять, bleить и ржать. Я картинно возвела глаза к небу, от тани не ускользнула моя реакция, и она улыбнулась, не глядя на меня. Ее руки, сжимающие листок, перестали дрожать, и она углубилась в работу. Катушка тем временем увлеченно переписывалась с кем-то по телефону. Она то широко раскрывала глаза, то подавляла улыбку. Я наблюдала за ней с усмешкой. С кем она переписывается? С молодым человеком Так пусть он поскорее вытащит ее из кошмарной старушечьей оболочки. Пусть сожжёт как лягушачью шкуру ее клетчатую юбку, сломает очки купит модные линзы, и пусть катушка засверкает, как новогодняя гирлянда, которыми уже начали украшать витрины магазинов. Это было очень здорово не бояться учителей и думать о них снисходительно. Желаю тебе счастья, детка, ухмыльнулась я мысленно и принялась за работу. Несколько заданий сделала сразу, а некоторые совсем непонятные пропустила с чистой совестью. На прошлой олимпиаде я поступила так же. В конце работы нужно было написать небольшое эссе, но не успела я вывести заглавие, как в моей ручке закончились чернила. "Таня", прошептала я. "Тань, у тебя нет запасной ручки?" "Только черная», — ответила она, открывая пенал. "Проверь, пишет ли Да что это такое, раздался крик за моей спиной. Катушка испуганно дернулась и сунула телефон в карман жилетки. Я обернулась. Оказывается, за нашими спинами сидела та самая пожилая горбатая учительница. Теперь же она встала и, опираясь на парты, медленно двигалась к нам. Ее лицо было перекошено от ярости, волосы над лбом, успевшие наэлектризоваться, стояли дыбом. У вас коллективная работа, прогремела она над моим ухом. В смысле, не поняла я, почему вы болтаете не переставая? э, протянула я. У меня ручка кончилась. Вот только врать не надо, закричала учительница, глядя мне в глаза. Врать не надо. Дверь отворилась, и в класс за беспокойным видом вошел профессор Коваленко. За ним мы увидели Ольгу Сергеевну. Полюбуйтесь на своих красавец, гремела учительница, указывая на меня. Болтают, обсуждают работу. За кого вы нас принимаете? Она обращалась к Ольге Сергеевне, сверляя ее глазами. Мои ученицы не нарушают правил, с достоинством ответила наша англичанка. Я за них ручаюсь. Клавдия Семеновна, простите, воскликнул профессор Коваленко. Девочки не знали правил нашей школы. все в порядке. Я все всем объясню. Кому и что вы объясните? гневно спросила учительница. Они стояли с Ольгой Сергеевной, вдруг напротив друга и сверлили одна другую глазами. Профессор Коваленко стоял между ними как рефери на боксерском ринге, только в отличие от рефери, вид у него был несчастный. Катушка и вовсе забилась в угол между подоконником и тумбочкой с книгами. А я, честно сказать, я наслаждалась зрелищем. Не учителя, а герои шекспировской пьесы, много шума из ничего. Хотите, я с вами останусь наблюдателем, предложил грустный рефери пожилой учительницы. Хочу, внезапно успокоившись, сказала она. Ольга Сергеевна, мягко произнес профессор Коваленко. Наша англичанка, фыркнув, удалилась. Видала, прошептала я та, когда учителя отошли от нас. Она ревновала. Кто спросила Таня, но когда я попыталась объяснить, замахала руками, мол хватит, а то нам опять достанется. А я долго не могла успокоиться. Смешное вышло происшествие. Эту горбатую Клавдию Семёновну, профессор Коваленко, явно никогда не позовет на кофе, никогда не посмотрит на нее так же лучисто, как на Ольгу Сергеевну. Вот она и злится. Учить людей это как учиться самому исполнять песни, пришло мне в голову. Бывает, что слышишь какую-то незнакомую песню на неизвестном языке, и она внушает тебе иногда восторг, а иногда и отвращение. А потом ты прослушиваешь эту песню десятки раз, выучиваешь наизусть, подбираешь на гитаре или на приложении к айфону и исполняешь сам. И тогда понимаешь, что в твоих силах вызвать восторг или отвращение у слушателей. Учителем может быть каждый, стоит только захотеть. Я записала эти мысли туда, где должно было быть эссе. Правда, вышло не так ветиевато и красиво, как по-русски, но общую мысль я передала. Может, я даже возьму первое место за оригинальность. Наконец олимпиада закончилась. В холле я стащила из ботинок бахилы и швырнула их в мусорное ведро. Ужасно хотелось есть. Перед глазами так и стояла огромная тарелка гречки. Даже запах капусты перестал казаться неприятным. Еще не терпелось вставить в уши наушники и послушать Las canciones infantiles детские песенки. Я раскрыла рот, чтобы попрощаться с Ольгой Сергеевной и девочками, которые оживленно обсуждали задание, но Таня перебила меня: "А ты десятое сделала, там, где надо было подобрать форму глагола. Не помню, как называется. Present perfect continuous", процедила Ольга Сергеевна, и Сукаризной добавила: "Тема десятого класса, Танечка. Как можно Я все правильно написала, с готовностью заявила вторая одиннадцатиклассница. Танины бледные щеки порозовели так быстро, словно кто-то провел по ним спонжем с румянами. Ну и что, что тема десятого класса, пожала плечами я. Вот я в десятом, мы это еще не проходили, так что я тоже. Что тоже замерла Ольга Сергеевна. Ну, пропустила, неуверенно пояснила я. Как не проходили, ахнула Ольга Сергеевна. Я же вам на прошлом уроке объяснила present perfect continuous. Я знала, что это будет на олимпиаде. От ее взгляда у меня по спине пополз холодок, медленный, такой противный. Мое бахвальство куда-то испарилось. Вспомнилась Дана, с которой я твердила местоимение и которая не могла их запомнить. Неужели мы правда проходили эту тему? Я раскрыла сумку в поисках тетрадки. Последняя тема. Сейчас я докажу вам, Ольга Сергеевна, что такой темы не было. У тебя с собой записи с урока? жадно спросила Таня. Дашь мне глянуть? Всё еще, мучимая страхом перед Ольгой Сергеевной, который так и чувствовался в ее резких нервных движениях, она практически выхватила тетрадь у меня из рук. Ой! Тут мыши какие-то. Все трое уставились на мою тетрадь, где прямо посреди страницы расположилось самодовольно улыбаясь семейство ротон. Маша, а записи где? оторопела Ольга Сергеевна. Я потянула тетрадку на себя. Танина подружка ехидно хихикнула, а мыши улыбались. Они тоже находили происходящее забавным. Не помню, пролепетала я. Наконец захлопнув злополучную тетрадку, меня охватил не страх, а стыд. Мне пора, Отступая тихо сказала я. Меня мама ждет с капустой, то есть с гречкой. До свидания. Думать о том, что я подвела Ольгу Сергеевну, было неприятно. Вспоминалось отчаяние от первых бесполезных уроков с сданной Я воткнула в уши наушники, и детские песенки заглушили муки совести. Debacho un batón ton ton, запел детский голос. Только прослушав песенку в третий раз, я сообразила, речь идет о мышах. Такое не могло не понравиться Дане.